Глава двадцать вторая. Собственно теперь можно было обойтись и без изучения оставшихся страниц дневника. Я знал, что в них будут описания воздействия установки на живые клетки. Для этого Кондрат втайне заказывал наборы бактерий и насекомых. Металлический цилиндрик, упавший сверху на меня и вызвавший ссору с Кондратом, содержал по всему такую коллекцию клеток или насекомых. Кандрат со злостью, вспоминая летающий и ползущий гнус в лесах его родной Курейки, ныне использовал ненавистных тварей для опытов. И без особого интереса я стал перелистывать последние страницы дневника. Но с каждой страницей я вчитывался всё внимательней. Две мысли вырисовывались у меня, и каждая была неожиданной. Я должен остановиться на них. Первое. Кондрат Кустарь. В каком-нибудь XIX веке ещё могли ограничиться столь бедной программой, столь примитивной аппаратурой, столь несовершенными методами анализа. Кондрат всё же не был биологом, и это наложило печать на то, что он делал. Надо было пригласить настоящего специалиста, но он побоялся посвящать посторонних в тайны своих исследований. Он уверил себя, что обойдётся собственным умением. Не выше студенческих работ были те опыты, что он поставил. Такова была первая мысль. Вторая опровергала её. В примитивную методику Кондрат внёс строгую тщательность. Он ставил себе немного вопросов из тех, что возникают при самом поверхностном изучении проблемы. Но элементарные эти вопросы он исследовал не элементарно. не только спрашивал, но и переспрашивал, заходил к каждому вопросу с разных боков. Он всегда был дотошным, и в последнее своё исследование внёс полную меру природной дотошности. На главный вопрос: может ли наша ратоновая установка стать губительной для живой ткани? Он получил исчерпывающий ответ. Да, может. И я стал думать о том, что в старину важные открытия часто совершались в плохо оборудованных лабораториях в результате элементарных опытов, ибо ставился простой вопрос в природе: да или нет. И она отвечала на простой вопрос простым ответом. Изучение тончайших количественных закономерностей придёт потом, в специализированных лабораториях, в роскошных научных институтах. Кондрат В нашем блестяще оборудованном, знаменитом объединённом институте номер 18 проводил свои последние исследования по старинке. Стало быть, выше простых ответов подняться не мог, и как не раз бывало в старину, получил на свой простой вопрос да или нет точный и грозный ответ. Да. Ему бы остановиться на этом. Всё дальнейшее поручить бы специализированной лаборатории. Кондрат в безмерном своём самомнении, либо в столь же безмерном отчаянии, пошёл дальше и погиб. Последняя запись в дневнике была ключом к тайне трагедии. Гарпы, броня, так записал Кондрат план своего нового эксперимента. Защитный экран, короткодействие, радиус эффекта Бедный мой друг Кондрать, ты начал дело не по силам. Ты перешёл от качественных к количественным экспериментам. Не было, не было в нашей лаборатории надёжных средств для них. И хоть бы я находился рядом с тобой, хоть бы я был рядом. Я бросил дневник Кондрата, выскочил из-за стола и снова шагал и шагал по его кабинету, гоняя от себя горестную мысль, что был бы в лаборатории и не погиб бы Кондрат. Взяв себя немного в руки, я вернулся к столу. Настала очередь официального отчёта о катастрофе в лаборатории ратоновой энергии. Я уже читал его, нового в нём не было. И только на стереографиях, приложенных к отчёту, я остановил внимание. Их было четыре. Одна общий вид энергетической установки, три другие помещения роторного генератора. 6 лет я считал это помещение своим единоличным царством. Оно и было таким. Я властвовал в нём безраздельно. На двух снимках сам генератор подобные механизмы, система автоматического управления, трубопроводы, приёмники и излучатели. А на третьем человек, неосторожно вторгнувшийся в это специализированное царство и заплативший своей жизнью за вторжение, Кондрат, окаравленное лицо, сожжённая одежда и сломанные руки, перебитая нога. Я закрыл глаза, перехватил дыхание. Так горько Так непереносимо было глядеть на третий снимок. Спрятав стериографию и отчёт в папку, я положил их в ящик стола, они больше не были нужны. Я вышел из кабинета Кондрата и спустился в нижний этаж в помещение роторного генератора. Год я не был здесь, не спускался сюда и всю неделю, что провёл в записи воспоминаний и чтении рабочих журналов и дневников. Уже внизу я обнаружил, что забыл снять датчики мыслиграфа и засунул их в карман. Я ожидал увидеть картину страшных разрушений, стереография именно их фиксировали. Но разрушений было немного. Поваленные трубопроводы, поколеченная автоматика. Генератор выглядел целым. Я остановился около него, осматривался, думал о том, что здесь совершилось. И снова у меня стеснило дыхание. Именно здесь, на этот покрытый синтетической кожей пол, повалился, поражённый скачком электрического напряжения Кондрат. Здесь его какие-то секунды выкручивало, выламывало кости. Здесь он закричал последним пронзительным криком. Самописцы точно зафиксировали его призыв о помощи, на который не могло быть ответа, ибо он был один. А автоматика уже отказала. Вот так описала комиссия картину его гибели. Все было так, ни в одном факте не исказили действительность эксперта. И все было не так, ибо официальная картина передавала лишь то, что могла увидеть комиссия. Я любовался генератором и ненавидел его, мое детище. лучшее из всего что я создал что я мог создать он был истинным убийцей кондрата довольно в сердце я понимал что происходило в ту страшную минуту кондрат расставил наверху вокруг фарфорового преобразователя свои цилиндрики и пробирочки с живой материей прикрыл их защитными щитками, имитирующими и броню гарпов, и любую другую броню, что может понадобиться, если ротоновый преобразователь где-нибудь обротят и на человека. А потом спустился вниз манипулировать генератором. Каждый аппарат имеет свой особый характер. Нет двух абсолютно одинаковых машин. А мой генератор пока единственный в мире. Я знал его, привык к нему, и он знал меня и привык ко мне. Ни в каких инструкциях не выразить всей индивидуальности сложнейшей, да и капризной машины. Кондрат об этом и не подумал, когда задавал напряжение на генератор. Что в ту несчастную минуту испугало Кондрата? Глухой шум, вырвавшийся из недр машины, я тоже не раз слышал этот шум, он и меня вначале пугал, потом перестал. настоящей опасности в нём не было или сигнал сверху о перегрузке преобразователя надо уменьшить подачу ратонов почему вместо плавного уменьшения кондрат вдруг дал полную остановку он не мог не знать что в момент такой остановки гигантски взмётывается напряжение на генераторе ну и пусть взмётывается всего ведь доли секунды Автоматика надежно погасит любое перенапряжение? Нет, испугался, рванул назад. Две встречные команды заблокировали одна другую, выбило защиту. И вот результат: вверху взрыв разметал в осколки и сам преобразователь и все, что было установлено вокруг него, а внизу корчился и стонал изломанный и полусожженный Кондрат. Единственный человек на всех трёх этажах здания. Я поднялся наверх. Ещё никогда мне не было так тяжко преодолевать короткую лестницу, два раза останавливаясь, хватался за перила, чтобы не упасть. В кабинете Кондрата я вызвал Сомова и доложил: "Исследование закончено. Разрешите прийти". И опять он ответил, как в первый раз, когда я просил приёма. Не надо. Иду к вам.